Глава 13. Истерика выматывает так, что несколько минут выпадает из памяти. Стук внизу приводит его в себя. Серый трет лицо, медленно встает, обнаруживая себя уже не в туалете, а в комнате, оглядывается на Тимура, но тот снова сопит на своей кровати, завернувшись в одеяло. При новом стуке сначала ошпаривает страх, Только не снова. Затем нагоняет трезвая мысль, что чужие вряд ли бы стучались так вежливо. Серый тихо прикрывает дверь, подкрадывается к перилам. Внизу раздаются шаги. Скрипят петли, звучат голоса. Гостями оказываются Зет и Юфим. Визит близнецов определенно не вызывает радости. Они слишком странные. Они заколдовали маму, Играющие избавились от Руслана и его людей. Это непонятно, и Серого это очень достало, но, наверное, лучше потерпеть странности, чем знакомиться с нормальными людьми вроде Руслана. Серый задумчиво топчется на месте, прикусывает палец. Показывать всем покрасневшие глаза не хочется, но внизу уже звучит его имя. Серый нервно хмыкает, заглядывает в туалет, бросает оценивающий взгляд в зеркало и идет, сочтя свой вид приемлемым. Первое впечатление – радости от неожиданных гостей никто не испытывает. Мама и Верочка лихорадочно приглаживают волосы. Прапор Михаси Василек в рабочей одежде, только что с огорода, и выглядят средневековыми крестьянами. А близнецы по обыкновению блистательны в своих старомодных рубашках, темных жилетах и лентах. И Олеся вьется вокруг них, угодливо предлагая то чай, то кофе, то обед. Ну, просто встреча Барчуки и холопы, которую, словно вишенка на торте, венчает полное превосходство улыбка Зета или же она кажется Серому такой из-за расстроенных нервов? «Приносим извинения за неожиданный визит», — говорит Юфим. «Мы всего лишь хотели уточнить, пришел ли Тимур и как он себя чувствует. Видите ли, он упал, когда чинил нам крышу, и довольно сильно расшибся. Мы, конечно же, напоили его лекарствами и уложили в гостевом крыле» но утром не нашли и несколько обеспокоились. «Да, он пришел», — отвечает Серый, и даже немного гордится собой. Голос у него ровный. Он вставал, но сейчас снова спит. «Какое облегчение!» Юфим театрально всплескивает руками, чуть не подпрыгивает от радости. Зед даже придерживает его за плечо, иначе тот обязательно кинулся бы обниматься. Я попросил бы вас его не будить, пока он сам не встанет. Лекарства вызывают сильную сонливость. Хорошо? Чудесно. Олеся Дмитриевна, вы, кажется, предлагали чай? Зет Геркевич, мы ведь согласимся?» Зет, которому адресуется вопрос, спокойно кивает. «Кажется, у вас что-то испеклось», — замечает он. «Ой, точно! Штрудель!» — ахает Олеся и бежит на кухню. Хлопает дверь, и из-за нее вырывается душистый аромат сдобы, яблок и корицы. К немалому изумлению серого, штрудель в качестве спасибо принимается очень охотно. Юфим и Зет тут же съедают лакомство под чай. Причем забыв обо всяких приличиях. Они рафинированные, благородные, с белыми кружевами и великосветскими манерами, Берут куски прямо руками, буквально набивают рты, едва успевая пережевывать, закатывают глаза в удовольствии и расхваливают кулинарный талант. Серый в ступоре смотрит на них, не веря своим глазам. Судя по озадаченным лицам остальных, остальные тоже в шоке от такого поворота. Олеся же, осыпанная комплиментами с ног до головы, Захлопывает ошарашенно разинутый рот и начинает улыбаться так, что Серому даже становится интересно, насколько сильно бы ревновал Тимур, увидев, как она улыбается Юфиму. Съев штрудель до последней крошки, хозяева вновь превращаются в аристократов. «А можно вас еще попросить?» — смущаясь, говорит Олеся. Ефим допивает чай и сытой улыбкой кивает. — О чем же? — лениво спрашивает Зет, поправляя то запонки на белоснежных рукавах, то брошь на жилете. Камушки в ней складываются в затейливый вензель «зюк». Красиво переливаются в свете ламп. У Ефима на груди тоже похожая брошь, только там буквы «Еюк». В поле зрения попадает ошеломленное лицо Василька, который скромно примостился по левую руку от Зета. Он смотрит на броши, на запонки, на пуговицы в виде камней. И по круглым глазам ювелира серый догадывается, что хозяева носят вовсе не бижутерию. А Олеся все строит из себя скромницу принцессу. Спина подчеркнута не касается спинки стула, голова склонена, Ручки с любовно подпиленными ногтями сложены внизу живота. «Я хотела... хотела бы попросить косметический набор. Это возможно?» — лепечет она нежным голоском и робко улыбается. «Конечно, Олеся Дмитриевна», — отвечает Ефим. «Все здесь могут попросить все, что угодно. Не стоит лишь брать лишнего. Какой набор вы желаете?» В глазах Олеси вспыхивает алчный огонек. Средства для ухода за кожей. Гель для умывания, увлажняющий тоник, крем для лица, крем от окне и постакне. Потом нужны краски для лица, а именно тональный крем, консилер, скульптор, румяна, тени, тушь. Она все перечисляет и перечисляет и Серый чувствует, как необъятное и бездонное море женской косметики, накрывает его с головой и топит. Слова сливаются в мешанину непонятных звуков, куда-то пропадают мама и Верочка, Василек уже давно смотрит в стену стеклянными глазами, а Юфим и Зед внимают и даже что-то уточняют, отчего Олеся воодушевляется еще больше». Когда она, наконец, замолкает, Юфим повторяет абсолютно все, чем заслуживает безмерное уважение Серова. «Ой, самое главное чуть не забыла! Еще крем от растяжек и пигментных пятен!» спохватывается Олеся. А Юфим и Зет сама невозмутимость. «Согласен, это жизненно необходимые вещи, в особенности для юных девушек, абсолютно серьезно говорит Зет. — Интересную задачку вы задали, Олеся Дмитриевна. — Юфим Ксениевич. Юфим задумывается, что-то высчитывает на пальцах, переводит взгляд на Василька и наклоняет голову на бок. — А вы ничего не хотите попросить, Василий? Прошу прощения, как вас по-батюшке? Василек даже вздрагивает, моргает и оглядывается с несколько диковатым видом, словно не узнает дом. Нет у меня батюшки. И не было никогда, — кашляет он. — Ой, простите, — расстраивается Юфим. — Вы в порядке? Вам точно никакие мелочи не нужны? Мне Василек медленно моргает, трет лицо и внимательно смотрит на руки, сжимая и разжимая пальцы. Мне бы обувь нормальную, чтобы не жало, пару джинс и маникюрный набор. Нога сорок третьего размера, а мне шлифовальный круг и хорошую огнеупорную пропитку для дерева, кричит прапор с улицы, от чего все подскакивают. И Ефим наконец определяется. Тогда три дня, через три дня все ваши просьбы исполнятся, Сергей Алексеевич. А что вы молчите? Вы же тоже что-то хотите попросить? Я? Серый теряется под прицелом неестественно ярких голубых глаз. «Да, хочу, но это не предмет. Можно вас проводить». Близнецы не возражают. Прогулка выходит неспешной, полной запахов влажной земли, свежескошенной травы и озона. Моросит мелкий дождь, где-то вдалеке поет гроза. Хозяева идут впереди танцующим шагом, держатся за руки, весело сшибают воду с макушек трав. Холодные капли брызжут во все стороны, и ноги серого через десять шагов промокают до самых колен. А Юфиму и Зету все нипочем. Они только улыбаются и подставляют бледные лица под ветер, под редкие солнечные лучи и приветливо машут далеким вспышкам молний. Серый смотрит на них и ежится, вспомнив эпитафию. Если верить ей, одна такая гроза однажды убила их предков. Точно предков. Но ну, правда, не могут же они на самом деле быть теми самыми близнецами. «Так что же вы хотели попросить?» Наконец спрашивает Юфим, бросая взгляд через плечо. Светлые пряди скользят по шее, обнажая розовый шрам. Серый страстно хочет получить внятное объяснение творящимся вокруг странностям, но вся его решимость тает под насмешливо понимающим взглядом Юфима. «Я хотел бы попросить уточнение», — выдавливает наконец Серый. «Вы говорили не просить лишнего». «Что это лишнее?» «О!» — уважительно тянет Зед, и близнецы Весело переглядывается. Какие правильные вопросы и в такие года. Так как мы ответим, Юфим Ксениевич? Зет Геркевич, я в затруднении. Сколько было вопросов, но такой от чего-то прозвучал впервые. Да и как отвечать, ведь излишество это весьма эфемерная величина, можно сказать, философская тема. Человечество толковало это понятие всегда по-разному и никогда не приходило к единому мнению. Где-то излишество — это наслаждение тела, где-то излишество — все, что не разрешают священные книги, а где-то излишество — сами желания. Корень излишества крылся в идее, что объединяло людей в народы и друг против друга». К сожалению, старый мир стерт, объединяться больше некому, а все идеи превратились в обычные книжные строчки. Во время всей этой пространной речи Юфим поворачивается, идет спиной вперед и смотрит на Серого с лукавой улыбкой. Серый понимает, что ничего не понимает. А можно как-то конкретнее? Зет хмыкает и снисходительно замечает брату. «Это было слишком сложно для такого юного человека». Ефим прижимает палец к губам. «Возможно, тогда стоит обсудить мой ответ с кем-нибудь постарше, например, Тимуром Ильясовичем. Он очень начитанный и подкованный в подобных вопросах человек». Зед повторяет жест брата и, бросив взгляд в сторону, укоризненно качает головой. «Не подсказывайте, Ефим Ксениевич! Они должны догадаться сами!» Серый поворачивает голову туда, куда смотрит Зет и видит полупрозрачную фигуру Тимура. «Какая же это подсказка?» — смеется Ефим и подмигивает Серому. «Баловство! Да и зачем им подсказки? Ведь все ответы у них под носом. Стоит только переступить через страх». Здесь мы с вами, пожалуй, расстанемся, Сергей Алексеевич. У вас промокли ноги. Вам стоит вернуться домой и надеть сухое. Всего доброго. Э-э, только и может выдавить Серый. Близнецы смеются над его растерянным видом, пританцовывая, исчезают в роще. Серый смотрит им вслед и от чего-то чувствует себя мухой, попавшей в кисель. Ноги и руки шевелятся с трудом, рот не открывается, а воздух становится густым до такой степени, что кажется осязаемым. Это не гипноз, но очень похоже. Юфим и Зет, похоже, заморачивают одним фактом своего присутствия. Из потока, который вывалил Юфим, Серый понимает лишь одно. Все это надо пересказать Тимуру. Возможно, он о чем-то догадается. Зачем хозяевам городить огороды? Что ж, очевидно, они так развлекаются. Серый не торопится домой и не смотрит на Тимура. Он долго бродит по дороге и останавливается на лугу, где порхают пчелы. Те деловито жужжат вокруг кустов, порхают с цветка на цветок, относят нектар в улья, Где в темноте и тишине творится таинство создания меда, а серый сидит на каком-то пеньке и думает о том, что ответы, которые по словам Юфима лежат у них под носом, могут быть на кладбище в часовне. Ведь страх вызывает именно это место. Да, я тоже думаю, что надо заглянуть в часовню. Раздается голос Тимура. Серый вздыхает и косится на его прозрачную фигуру, которая будто бы даже бликует на солнце. Тимур улыбается и чуть колышется на ветру. — Ну что, — говорит он, — пошли. Так я точно увижу больше. — Не хочу. У Тимура даже отвисает челюсть. — А? — Не хочу, — повторяет Серый. — Я устал, понятно. Можно мне просто посидеть полчаса без этой мистической жути вокруг? Тимур хмыкает, пожимает прозрачными плечами, и солнце играет в нем, как в хрустальном бокале. «Ты первый их спросил вообще-то», — замечает он. «А теперь, когда тебе дали подсказки, спрятал голову в песок? А если мы неправильно догадались? Может, ответы не там?» — отбивает Серый. «Ну...» — Тимур оглядывается на кладбище и кивает. «Да, вполне может быть». Но в пользу часовни говорят три вещи. Первая — ухоженность. За могилами следили явно лучше, чем за домами. Второе — могила грозовых. Уж не знаю, их ли это могила или их предков, но факт остается фактом. Юфим точно постоянно к ней ходит. На кой икс ему там шарахаться? Может, ему нравятся могилы и кресты, предполагает Серый. Тимур хихикает и продолжает. «Я думаю, он ходит не только к могиле, а к источнику щита. Есть еще третий факт, это единственное место, куда мы боимся идти. Причем, заметь, не только мы. Остальные тоже не идут, хотя про воронов нам особо не поверили. Почему? Так что хорош упрямиться, Серенький. Встань и иди». «Не пойду», — упрямится Серый, — и для убедительности мотает головой. «Давай хотя бы не сегодня, а?» «Ладно, не сегодня!» Вдруг легко соглашается Тимур и улыбается, увидев, как Серова перекашивает. «Ну ты чего скуксился? Правильно не хочешь сейчас идти? Сколько смотрел фильмов, таким местам обязательно нужна жертва, которыми обязательно должны стать главные герои». А глав гады обязательно сидят в засаде и ждут, когда мы туда явимся. Серый не выдерживает, запускает в Тимура камень. Тот пролетает сквозь прозрачное тело, не встретив никакого сопротивления, и падает в траву. Тимур заливисто хохочет, и по холодным, похожим на хрустальные граням его тела, скользят солнечные зайчики. Но серому не до смеха, Ведь на самом деле этот сценарий далеко не смешной, а очень даже страшный. Воспоминания бьют на отмаш, а смех Тимура добавляет градуса. Серому кажется, что он получил оплеуху. — Дурак, это не смешно! Вот вообще ни капли! Тимур замолкает, внимательно смотрит и до него что-то доходит. — Погоди, ты цитируешь христианские книжки? И вроде как ваша группа считала, что Хмарь это небесное воинство. Серый молчит, но смотрит очень красноречиво. Да ну, не, недоверчиво тянет Тимур и опускается напротив, скрестив ноги. Его тело парит над землей, не приминая травы. Серьезно? Секта? Это была секта? И там реально? Серый судорожно кивает. Секта последних дней. Вообще, это сначала была не секта, просто священник организовал людей, и церковь была большая, хорошая, со своим отоплением и скважиной, а богослужение никто не отменял. Ну и успокаивали они, в общем. Только вместо того, чтобы стоя молиться, мы водили хороводы. А потом он умер, старенький был, и на смену пришел другой человек. Вот тогда-то. Это все и превратилось в секту. Он кривится и замолкает. Тимур трясет головой. «Ну, ё-моё, как же вы оттуда выбрались? Лидер хотел принести меня в жертву хмари. Он верил, что если ее кормить, то она не тронет. Пришлось уносить ноги. С боем!» — бормочет Серый, отводя взгляд. «Мы не сразу разобрались, что к чему, а потом...» «В общем, семья меня отбила, только из всей семьи у меня теперь мама». «Мама? Вот блин, извини, я не знал!» С искренним раскаянием говорит Тимур. «Брат позже пропал!» — вяло бормочет Серый. «А вот отца убили, застрелили». Он замолкает, мотает головой и ковыряет какой-то цветок. Ему не хочется больше говорить об этом, и вообще трогать эту тему. «Прости», — повторяет Тимур. «Да ничего, улыбка получается неестественной ломкой». «Слушай, я не думаю, что Юфим и Зэт разыгрывают такой сценарий. Ну, серьезно, это для них слишком банально. И ты сам спрашивал, что такое лишнее. Вот они и», — говорит Тимур, взмахивая руками. «Они и не говорили, что надо переться в эпицентр. «Я слышал. Они говорили, что излишество, философский вопрос, типа человечества, не приходило к единому мнению. У кого-то даже запрещались сами желания. У кого-то излишеством было все, что не разрешено. Слушай, а это, случаем, не отсылка к мировым религиям, а, ну, идеи, запреты, объединение друг против друга». Серый с благодарностью хватается за изначальную тему. «Да, и его озаряет. Но люди-то одинаковые. И основные запреты тоже. Заповеди. Десять заповедей?» переспрашивает Тимур и чешет прозрачный затылок. «Ну, я помню только три. Так что вполне может быть... Другое дело, что конкретно из них тут работает. Но ведь явно не все...» Не кради так точно, тут ведь, по сути, все чужое, и насчет «не убивай» тоже можно поспорить. Что там на самом деле случилось с Русланом и Ко, знают только хозяева. «Не скажи», — возражает Серый, воодушевившись. «Они всегда очень настороженно соглашаются на желание, только в последний раз». Тимур подскакивает, щелкает пальцами, и Серый замолкает на полуслове. Точно, желание, благодарность. Они же всегда ждут благодарности. Если плясать от их поведения, то излишество — это просто взять и послать после помощи. Теория серому нравится. Получается, не будь неблагодарным. Отвечай добром на добро, предполагает он. Да, что автоматически подводит нас ко второму пункту. Тимур нацеливает палец в небо, и важно говорит. «Мехась, надо держать слово», предполагает Серый. «И это тоже, но не только». Михась покушался на их свободу. «Я знаю, свободе воли всегда придавалось очень большое значение». «Но ему же ничего не было». «Ага, не было». «Исчезновение молодчиков с автоматами — это что? Демонстрация силы». «И хозяева сказали» что не исполнит ни одной его просьбы. Вполне себе такие санкции». Тимур возбужденно ерзает и загибает пальцы. «Так что получается три излишества – неблагодарность, нарушение обещаний и навязывание своей воли. Стой, как же гипноз? Это разве не навязывание воли?» – спохватывается Серой. «А вот и нет», – мотает головой Тимур. Они не вмешиваются в наши дела и гипнозом не влияют на решение, а успокаивают и сглаживают острые углы. Даже вчера, когда Михась на них бочку покатил, они поколдовали над Васильком, а его самого никто не тронул. Тогда получается три излишества и три правила. Отвечай добром на добро. Дал слово — держи. Не навязывай свою волю. Повторяет Серый и кивает. Звучит правдоподобно и вполне соответствует поступкам близнецов. Но это уже не десять заповедей, а непонятно что. Фу, «Да на те десять все чихать хотели с высокой колокольни. Еще дохмари!» — смеется Тимур. «Эти три хотя бы адекватные. Согласен?» «Согласен!» — звучит довольно просто. Серый встает, отряхивает джинсы — довольные результатом совместного мозгового штурма. Три излишества – это ориентир и границы. В этом безумном месте, где сама природа ведет себя, как ей вздумается, они воспринимаются спасительным огоньком маяка. Это означает, что какие-то законы тут все-таки есть, и они работают. Серый выпрямляется, уже готовится идти домой, Но Тимур не идет следом. Он завис с раскрытым ртом и смотрит поверх головы серого на кладбище. И на прозрачном лице читается чистейший шок. «Твою ж мать!» — шепчут его губы. А за ним небо и невидимый купол, который хранит их от хмари, идет странными волнами, словно вода, в которую упал камень. Огромные круги, Обнимают все в поле зрения, Плывут, опускаются в землю, Отчего черная крапива Колышется и сияет сизым светом. За спиной, оттуда, Куда устремлен взгляд Тимура, Раздается громкий вороний грай. Ледянее серый поворачивается и видит, Из кладбищенских зарослей Летит воронья стая, Взмывает над верхушками деревьев, закручивается в воронку и кружит все быстрее и быстрее. Летят перья, какие-то птицы падают, но стая не останавливается, и над холмом несется жуткий хриплый гвалт, который не имеет ничего общего с карканьем. «Вокруг источника кружат, вокруг столба света», — догадывается Серый. «Тимка, что там? Что ты видишь?» Но Тимур молчит, широко распахнув глаза. Что бы ни происходило со столбом света, это потрясает до глубины души. А волны все идут и идут, поднимается ветер, и кажущееся хрустальным тело тает под натиском неведомой силы. «Они смотрят, вороны!» бормочет Тимур затихающим голосом, словно бы не понимая, что исчезает. «Смотрят на нас!» Серый вздрагивает, оглядывается, но Тимура больше нигде нет. А волны все идут по щиту и орут вороны, кружась все быстрее и быстрее. И со стороны деревни на улицу наплывает облако хмари, накатывает на щит. Волны отталкивают ее, и хмарь расплескивается ржавыми клочьями и золотистыми искрами. Серый бежит к дому так, как не бегал никогда в жизни, надрывно крича «Быстрее, щит, хмарь, всем цепочку!» Но слова вязнут в воздухе, словно в киселе. У ворот серый налетает на Василька, который стоит и смотрит на обезумевших птиц и растекающиеся над кладбищем круги. Он словно больше ничего не воспринимает, не слышит, обратившись в шокированную статую Хотя для того, чтобы увидеть хмарь и дрогнувшую защиту, достаточно всего лишь повернуть голову влево. Нужно повернуть голову влево и двигаться. Серый трясет василька, но в карих глазах отражаются черные вороньи перья, кружится воронка из воронов, а лицо белое-белое, застывшее, точно неживое. На руке, вцепившейся в ворота, чудятся острые птичьи когти. Серый не успевает осознать видение, каркающая черная воронка распадается. Птицы еще несколько секунд мечутся над кладбищем, но потом улетают в глубину рощи. От Грая остается лишь эхо, невидимый щит в последний раз идет волной, и все стихает. В ту же секунду выскакивает мехась, Пара яплевух приводит Василька в чувство и отскакивает на дорогу. Все высыпают на улицу хаотичной кучей, ошарашенно оглядываются, явно побросав дела на полпути. Мама, мокрая, завернутая в халат и полотенце. Олеся в грязном фартуке, Верочка тяжело отдувается, сжимая в руке тапок, второй на ее ноге. Прапор появляется последним. Его пихает в спину Тимур, подгоняя уверенными криками. «Отставить!» — не выдерживает прапор и отвешивает ему подзатыльник. Тимур выпрямляется, понимает, что все недоумевают и очень недовольно смотрит на него и, наконец, осматривается. «Что за тревога?» — спрашивает прапор, нависнув над Тимуром. Тот только хлопает ресницами. «А, но ведь небо, вороны!» — лепечет он и замолкает. На улице снова царит покой и тишина. Хмарь все так же скользит вдоль границы, не в силах пересечь линию черных трав. Шелестят деревья, все еще ослепительно зеленые, нетронутые. Никаких птиц, никаких волн, ничего. «Тимур, тебе что, приснилось?» — наконец озвучивает мама общую мысль. Серый встречает ее наполненный жизнью и гневом взгляд и понимает, морока на ней больше нет. А Серый тоже видел, видел, кивает Серый. По щиту шли волны, я думал, он сейчас исчезнет. Василек тоже видел. Васильку явно неловко быть в центре внимания. Он смущенно топчется и молча кивает. Почему тогда не кричали, хмурится прапор? «Я кричал!» — возражает Серый. «Вы не слышали! А там хмарь была!» Все переглядываются, настороженно смотрят на границу, но там ничего нет. Хмарь уже улетела. «Спросим у хозяев!» — наконец определяется прапор. «Наверное, это они с настройками в своем приборе поиграли. Или что там нас бережет? Серый, сгоняй к ним, уточни! Тимур, Михась!» «Вы пока постойте на карауле». Серый послушно делает шаг по дороге, поднимает голову и выдыхает. Ему не надо никуда идти. Близнецы уже идут к ним сами. «Не волнуйтесь», — говорит Юфим. Он делает это вроде бы негромко, но его хорошо слышно на всю улицу. «Все в порядке». Говоря современным языком, произошло обновление программы. «Вы бы хоть предупредили», — возмущается прапор. Близнецы переглядываются и разводят руками. «Просим прощения. Это несколько непредсказуемо. Мы полагали, что это произойдет позже. Не беспокойтесь. Пока мы здесь, хмар сюда не доберется». На этом добром слове хозяева вновь уходят в сторону пруда. «Непредсказуемо, пока они здесь», — ворчит прапор. — Ладно. Будем считать, что это была учебная тревога. А караул на ночь все-таки мы выставим. — Вась, у тебя никаких дел вроде уже нет. — Вот и постой тут, — он кивает на парадное крыльцо. — Отсюда все хорошо видно. Мы тебе сейчас стульчик вынесем. Серый тебя сменит через пару часиков. Я потом распишу дежурство. Мехась насмешливо хмыкает, складывает руки на груди. Ты же только что оставлял на дежурстве Тимура и меня. — Ничего, — шепчет Василек, кивнув, — мне не трудно. Тогда я с тобой, — безапелляционно заявляет Михась. — Тогда заодно и расписание дежурств в составьте, — быстро говорит прапор. Василий снова кивает, а Серый невольно вспоминает, как тот стоял, обратившись в столб, и так и не повернул головы к границе, несмотря на тряску. Да, серый такое уже видел в других группах. У людей существуют две реакции на опасность — либо замереть, либо бежать. Те, кто замирал, погибали первыми, ведь для спасения сначала нужно выйти из ступора. А хмари достаточно секунды. Василек — тренированный человек. Он ходил по хмари все эти три года, и при малейшей чертовщине — Он все еще цепенеет.